Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru Всем привет! С вами снова Женя и Женя Japan Journal. Давненько меня не было в эфире, но теперь я снова с вами. Много всего произошло, не хочу, наверное, все перечислять. Отвечу только на ваши вопросы сегодня. А потом, когда я буду немного чуть более веселой, сытой, не такой сонной, я, может быть, расскажу какие-нибудь интересные вещи, а не просто отвечу на ваши вопросы. Итак, Телман спрашивает в комментариях к предыдущему подкасту э, о том, какие я люблю, какие у меня 10 самых любимых аниме, и смотрела ли я Фурикури и как я отношусь к работам студии Гайнакс. Да, Фурикури я очень люблю, конечно же, смотрела. Э, мне очень нравится Мамими, и даже в озвучке, в русской озвучке, которую мы делали с моим знакомым Владиком. Вот. Точнее, он делал, а я участвовала просто в роли Мамими. Вот я звучала там Мамими, да. Мне очень нравится Мамими, она отражает, наверное, мою депрессивную сторону. По крайней мере, что... Я считаю, что она мне близка в этом по духу. Но депрессия... Депрессиям час, а потехи время. Вот какую глупость я скажу. Итак, 10 любимых аниме, ну не знаю, в последнее время я смотрю... Розен Мейден, Троумент, это второй сезон Розен Мейден, не знаю, мне очень нравится, очень красиво сделано, замечательные сею. и, ну, в общем, посмотреть. <laughs> Бесполезно рассказывать, лучше посмотреть. Также я смотрю Блич, как раз сегодня вторник, и сегодня будет долгожданная серия Бли... Блича, Блича, которого не было на прошлой неделе. Вот, не знаю, входит ли это в любимый, наверное, все-таки да, входит, тем более, что я собираюсь его смотреть долго. Более того, недавно объявили, что в декабре следующего года выходит мувик, ну, не с живыми актерами, а анимешный мувик по бличу, и очень ждем, очень интересно, что же они там нарисуют. Вот, сегодня будет очередная серия, посмотрим, что там. Я уже даже, честно говоря, забыла, что было в прошлой серии две недели назад. А еще что я смотрю? Я смотрю Paradise Kiss. Правда, я прочитала мангу. И теперь уже знаю, чем закончится. Но, с другой стороны, так и даже интереснее смотреть. Потому что ну, интересно, чем аниме отличается от манги. Тем более, все равно есть озвучка, музыка. и ну, В общем, стоит и читать мангу, и смотреть аниме. А, так, что же еще? Ну, и занимая -за больше ничего не смотрю, наверное, в этом сезоне. А любимые вещи... Мне очень понравилась Planets. Как бы это вроде бы не совсем для девочек, но... Но мне нравится. Очень хорошо сделано, очень интересно смотреть. А, так, что еще Ну и про... Хаганэно Ренкинзёцчи я уже, по-моему, всем проела мозг, так что я не буду про него даже говорить. Этот-то этот просто прелесть. еще есть, конечно... Ханнинт Клойр, наш любимый, с Мори Тайсаном. Но про него я тоже уже говорила. В основном про все свои любимые вещи я уже говорила, упоминала как-то в предыдущих подкастах. Так что еще я тут оглядываюсь в... по комнате, пытаясь найти что-нибудь, чтобы указывала моя любовь к такому-то аниме. Не знаю. Есть еще, конечно, любимые какие-то вещи, но вот все, что я вспомнила на данный момент, да. Это, оно надеюсь, что частично хотя бы я ответила на вопрос. Так, дальше смотрим. Флэш Гордон спрашивает: о излюбленных блюд, излюбленных блюдах японцев и о блюдах русских в Японии. Японцы едят странные вещи, странную еду. Вот некоторые мне очень нравятся, некоторые мне не нравятся совсем. Почему-то, вот, например, мне не очень нравится набы. Набы это В общем, берут такую большую кастрюлю, ставят на газовую плитку посреди стола. И в этой кастрюле варят овощи всякие. Чуть не сказала овощи и фрукты. <laughs> овощи, мясо, там лук всякий. Вот. Ну, как-то... Нет, я не люблю такое. <laughs> я больше люблю какие-нибудь котлетки, там, с... чтобы с соусом, пасту. Хорошо, что японцы едят пасту, это вот замечательно. Ну, в смысле, макароны всякие. Вот. Мне не хватает, конечно, хлеба и рис. Я вообще изначально не очень люблю, но в Японии как бы ну, и выбора нет, и нормальный рис. Вот. Еще я люблю суши. Суши, ну, тоже суши с сушим разные бывают. Говорить суси я не буду, Вот как некоторые любят говорить. Блюда, блюда русских в Японии? Ну, вы знаете, я в Японии готовила вот за полгода... Ой, мне какое-то письмо пришло за полгода буквально раз или два. И то вот, это я пекла пирожки первый раз в жизни в Японии я попробовала их испечь. Спекла пару раз, потом мне надоело, потому что это очень возни много с ними. Вот, но даже к пирожкам как бы найти ингредиенты было очень сложно. Потом я пыталась приготовить оливье, но это меня вообще поставило в тупик, потому что я не смогла найти нормальную вареную колбасу для него. Ну, а зеленый горошек тут вообще какой-то странный, такого, как у нас нет. А вот кукурузы полно. Кукуруза такая же, как и у нас. Вот. Дальше флеш Гордон продолжает. Не люблю ли я гулять одна? Точнее, он спрашивает так. Можно вопрос, ты не любишь гулять одна или одной негде гулять? Я не очень люблю гулять одна, ну, потому что я общительный человек. Я, с одной стороны, люблю, конечно, походить, плеер послушать, но, с другой стороны, как-то с кем-то... Ну, я вообще скромная и очень стеснительная девочка. <смех> Хотя вы можете в это не поверить. Вот, и как-то одной по улицам шататься мне, ну, как-то не по себе. Вот. А одной гулять, ну, да много где есть. Есть всякие, конечно, и торговые центры, и клубы, как говорит Флеш Гордон. Вот, ну, мне приятнее с кем-то гулять и обсуждать то, что я вижу, чем просто ходить одной, заткнув уши плеером. Ну, так я люблю делать, в основном, когда я возвращаюсь занятий занятий по японскому или еду на них, тогда да, я гуляю одна, <с>, можно так сказать. Хочется просто, чтобы были друзья, с которыми я уже давно знакома, чтобы с ними куда-нибудь пойти, потому что, знаете, когда в одиночку смотришь на, всё, на все красивые вещи, там, тот же Диснейленд, те же там какие-то магазины, какие-то там шмотки, не знаю. Когда этим наслаждаешься один, это не так здорово, и все время думаешь, блин, как хочется поделиться с друзьями этим. Ну, в общем... Думаю, Гордон, я раскрыла тему как могла. И никогда по существу, по-моему, не рассказываю. Так, дальше. рё, рё спрашивает у меня. Говорит, замечательный подкаст. Просто супер, спасибо. Вообще, всем спасибо. Очень много отзывов хороших. И чем дальше, тем больше хороших отзывов. То есть плохих почти не приходит. Только не надо писать мне плохие отзывы. Так. И Рев пишет, теперь вот придется покупать страну игр. Вопрос. Мне казалось, что я уже где-то, хоть, хоть убейте, не помню, где точно, считал статью про Мейден Кафе. Это правда. <laughs> тебе не приснилось, Рел. Да, действительно, я написала две статьи, одну в Анимагид и одну в страну игр. Правда, они выжили в разных промежутках времени, но вот да, это так. Так что тебе не приснилось. Угу, продолжаем. А, комментарий от Ильи из Калифорнии. Вот. Да вот тоже интересно, Женя, ты никогда не рассказываешь, как ты в Японии оказалась, чем ты там занимаешься. А ну как? Я очень хотела, и сейчас хочу быть певицей в Японии. Ну, в идеале хочу быть сейю, но для этого придется постараться и несколько лет еще тут пожить, я думаю, чтобы язык уже освоить как следует и вообще. Вот. Так что я приехала сюда работать. Наверное. Вот, я не рассказываю, потому что я вообще стараюсь не рассказывать о слишком личных вещах, о тех, которых не стоит говорить, наверное. Вот, вам же, в конце концов, не интересно, там, в какой постели я сплю, какие трусики ношу и с кем встречаюсь. Так, я слышу крики, интересно? Нет, нет, нет, я про это не буду говорить. Зачем это надо? Вот далее Илья я сильно ли меню традиционных ресторанов в Японии отличается от японских ресторанов в России и в остальном мире это интересная тема потому что японцы например в шоке обычно бывают когда приходят в русские там европейские американские какие-то суши бары обнаруживают в меню например якитори или там какие-нибудь блюда которые не относятся к суши в Японии если суши то там только суши если это какие нибудь какой-нибудь там якинику, жареное мясо, там только мясо. Вот. А в России, в Америке, в эти рестораны как бы пихают все японские блюда, которые могут придумать. И поэтому для японцев это, конечно, удивительно. Я уже не говорила о том, что, например, у нас в той же планете суши очень много всяких роллов, а в Японии таких такого великолепия, многообразия роллов просто нету. И когда им рассказываешь, а вы знаете, у нас есть такой ролл Филадельфия, в нем сыр. И они такие, сыр в суши? Очень удивляется и очень хотят попробовать. На самом деле, Филадельфия Филадельфии очень вкусно. Хорошо, что русские американцы, в общем, такие изобретательные в этом плане. Вот так. А далее Сейм спрашивает. М -м, был очень удивлен упоминанием своим, своего имени в подкасте. Спасибо. Пожалуйста. Ну и не без вопросов. Наверное, больше интересуют не заоблачные вещи, а простое заоблачный, а простое. Сколько стоит недвижимость, дорого ли снимать жилье, правда ли, что на транспорт уходит очень много времени. Недвижимость стоит какие-то бешеные деньги, я думаю, в несколько раз дороже, чем в Москве. Снимать жилье стоит, наверное, примерно так же, как в Москве, с учетом того только, что тут это будет крошечная комнатка, а в Москве нормальная. Вот, Ну, например, там, самый дешевый, какой-нибудь без душа, там, комнату можно снять где-то долларов за 400 в среднем где-то 700 ну то есть в нормальном более-менее районе нормальная более-менее квартира ну с мебелью со всеми делами на транспорт уходит много времени но смотря куда ехать просто тут очень все ну конечно не так далеко как в России но если куда-то ехать есть люди которые живут в двух часах езды от работы это правда потому что так им дешевле или там они просто купили жилье или жили раньше Вот, но я ездила, на самом деле, в какие-то очень доро... дорогие, очень далекие места, очень долго приходилось ехать, тяжело. А так, в принципе, я живу практически в центре города, в центре Токио, и мне куда то до той же Сибы или до Акихабары ехать, ну, просто смешно, смешное какое-то количество времени. Но это мне повезло, когда я людям говорю, где я живу, они обычно говорят, ух ты, классно. Ну да, неплохо, я не жалуюсь, вот. Mm. Далее Алекс F спрашивает меня э, по-английски, но ну, я не буду читать по-английски, можно <laughs> я не буду читать по-английски, mm, как бы мне стрёмно за свое английское произношение, хотя недавно я исполнила тут, ну, перепела одну песенку на английском, на ингрише, <laughs> так называемом японском английском, вот и, если вы входите в список моих друзей в LiveJournal, то вы уже могли наверняка услышать эту песню. Если нет, то присоединяйтесь, и вам будут доступны различные фотографии, различные ссылки на мои песни и вообще интересные факты из моей жизни, которые я не оглашаю в подкастах. Но для этого нужно зафрендить меня и попроситься ко мне в друзья. Напоминаю, что мой LiveJournal pocket Girl. Если вы еще не знаете, что такое LiveJournal, я думаю, все-таки есть, наверное, какой-то небольшой процент таких людей, то вы можете, можете зайти на livejournal.com и там все узнать. Вот, Алекс спрашивает меня, так я отвлеклась. А, он говорит, что он тоже видел меня во сне. В обычном мы с ним ездили там на лыжах кататься. Ух ты, прикольно. Ну, тут, правда, снега вообще нет, но, в принципе, наверное, можно... На лыжах показаться. Вот он пишет. Now it's kind of tradition to see a favorite podcasters in dreams. Ну, может быть и так. <laughs> Интересно, я видела кого-нибудь из подкастеров во сне? Что пока вот не помню. Ну разве что гнулся, но ну, не, не как в числе подкастеров, а просто как в числе, в числе моего друга. Вот. И Алекс говорит, что ну, он расскажет. В, следующем, одном, в одном из следующих своих подкастов о японских фильмах. Это очень интересно. Вот я, например, хочу посмотреть какой-то, ну, даже это, наверное, не только японский, какой-то совместный фильм с очень красивой китайской актрисой. Не могу выговорить, запомнить её имя. Я думала, вы поняли, о ком идет речь. Девушка, которая снималась в «Доме летающих кинжалов». «Доме летающих кинжалов». Очень сложно. А, вот, с ней выходит новый фильм, не только с ней, с другими различными актерами. Называется Саюри. По-моему, он с 10 декабря идет. Ну вот, я собираюсь на него пойти посмотреть. Давай, Алекс. Если ты еще не выпустил этот подкаст, я, честно говоря, еще не проверяла, то давай, выпускай. Если выпустил, то сори я приду и посмотрю. Вот, также хочу принести свои извинения. Так, это уже не относится к Алексу, это уже следующее. Приношу свои извин... извинения для э, Russian Ranger. Как это читается? Русиангер? <свят> Я не знаю. Вот, за то, что были некоторые недопонимания, но уже мы все разъяснили. Так, далее. K... KX355 пишет: Привет, первый подкаст, который послушал, был твой. Так, хм, кре... типа крестный будешь. Так держать, давай дальше, буду дальше. И может, да... и, может, дашь номер Аськи пообщаемся, а? Все на первый раз. Хватит, целую в нос. Спасибо за поцелуй. А Сразу хочу сказать, что я не делюсь обычно номером аски. Почему? Потому что у меня, скорее всего, просто не будет времени с вами пообщаться. Я общаюсь в Аське довольно много, но в основном со своими близкими друзьями. И мне еле-еле хватает времени на них. В принципе, я, конечно, могу дать номер своей аске, но это не гарантирует того, что я буду общаться. К сожалению, мне не хватает на всех времени, простите. Я заметила сейчас, что, что я кивнула прямо в монитор. Это все Япония, да. Вот, ну и напоследок передам, наверное, привет. Привет для Садски, которая тоже меня увидела во сне. Я так полагаю, в непростом сне Садски меня увидела. Ну, девочкам, простительно, да. Вот, на этом, наверное, все, потому что я думаю, что очень долго уже говорила с вами. Вот, Но в следующий раз я расскажу, наверное, что-нибудь более интересное, более по теме, как мы любим с Рей говорить. Вот, привет, кстати, Рэй и Чебетану. Вообще по всем очень скучаю, очень хочу в Москву приехать, но, и вы знаете, вот каждый раз, каждый день мне почти что говорят, что ты приедешь на Новый год в Россию, ты приедешь на Новый год в Москву, ты приедешь на Новый год в Новосибирск? Нет, Я очень хочу приехать. Меня этот вопрос больше всех вас волнует, но я не могу приехать в этом году, потому что комикет, работа, новый диск, и поэтому нет. Ну, хотя, конечно, мне очень хочется. Вот. Так что до следующего подкаста. Я думаю, все таки будет скоро, я не буду тянуть уже столько. И думаю, будет много интересных тем, о которых можно будет поговорить. それパカパカ。